«Клянусь, Джейм, всегда думал, что кончу танцем в петле на площади веревок. А выходит, гореть придется!» Пошутил Рэнд и, подмигнув Мири, спросил. «Ну что, супруга, согласна?» «С тобой до самого конца!» Трепетно выдохнула Мирей, подыгрывая шутки Фина. «И в смерть, и после смерти!» «Смертнички вы наши!» Умилилась Элька, сложив ладошки. «Главное, чтобы Галл спас нас раньше!» «Чем мы обуглимся?» Задорно ухмыльнулся вор. «Я подожду, пока твой язык прокоптится!» Сурово заверил пройдоху воин. «А что делать мне?» Немного растерянно спросил Макс. Единственный, кому пока не досталось никакого задания. «Баламутить толпу?» Небрежно подсказал призрак Рагира с великолепным презрением к человечеству. «Не следует забывать о том, что в массе своей люди суть стада, которым легко управлять. Подыщите еще нескольких ведущих, подыщите еще нескольких ведущих, поместите их в толпу, и дело сделано. Правда, пробудить в стаде высшие чувства куда труднее, чем низменные. «Сделаем», — уверенно ответила Элька. «Часто гораздо проще бывает сделать что-нибудь, кажущееся невозможным, нежели самое элементарное». «Ну что ж, подвел итог Лукас. Роли распределены. Теперь займемся разработкой подробного плана». «Еда на столе пока есть. Еще и сладкого не подавали. Можно и поработать». Радостно ухмыльнулся Рент, заливая громадный стейк из говядины с твердым сыром густым фруктовым соусом. Обсуждение завтрашнего действа действительно заняло изрядный отрезок времени, но было относительно мирным. Резким спорам и конфликтам нет места, когда лупаешь горячий шоколадный пирог с апельсинами и мороженым, фруктовый салат с медом, пирожные со сливочно-кофейным кремом и орехами и другие невероятные вкусности. Подсладкое сценарий феерического явления великого Даримана народу был успешно завершен и досконально проработан подготовительный этап. Тотчас исчез из столовой Рагира, сославшись на свои призрачные дела, а может и просто устав от шумной кампании живых соседей. «Если все пойдет, как задумано, Дарима Верон не скоро забудет завтрашнее утро». Довольно ухмыльнулся Рэд, отвалившись от стола и, что случалось крайне редко, оставляя на тарелке недоеденное пирожное. Финн всегда обожал розыгрыши, а тут выпал шанс поучаствовать в столь грандиозном, что вор был просто счастлив. «Люди в любом случае не забудут». Позволил себе самодовольную улыбку Лукас, но тут же счел нужным сказать уже серьезно. Но когда дело касается богов, ни в чем нельзя быть уверенным до конца, особенно в том, что все получится так, как мы планируем. Хороший план, половина успеха. Убежденно изрек стратег Гал, прихлебывая Ташит мелкими глотками. Вот именно только половина. Не стал спорить маг. «Да пусть хоть пинком наизнанку всё идёт!» – беспечно отмахнулась Элька. «Лишь бы получилось так, как будет лучше всего. Симпровизируем и выкрутимся, не впервой!» «Ваши слова, Творцу уши, мадемуазель!» – понадеялся Лукас. «Я могу и покричать!» – охотно согласилась неугомонная Элька. «Где-то в оружейной, на полках, такой рупор здоровски видела. Если гал не зажмёт, то с его помощью и до Творца докричаться расплюнуть. «Будем иметь это в виду», — легкомысленно согласился Мак. «Но кое-что мы все-таки упустили», — объявил вор, воздев палец вверх. Правда, серьезность его тона никак не вязалась с хитрющими глазами. «Что?» — удивился Макс, рассеянно собирая с опустевшего блюда с пирожными, оставшиеся от осыпки орешки, и засовывая их в рот. «Что ему делать? Гал знает. Но еще нужно научить его улыбаться, как на той картинке в храме». Торжествующий, выдал Фин. «А то наш воитель одним своим хмурым видом народ до полусмерти запугает. Решат еще, что судный день настал, и всем на костер пора добровольно лезть, а то хуже будет». «А если его пощекотать?» внесла рациональное предложение Элька, подхватывая шутку приятеля. Рент сделал вид, что серьезно задумался. «Я не боюсь щекотки», – дернул ртом воитель. «Тогда будем рассказывать тебе анекдоты», – тут же предложила новый способ изобретательная проказница. «Похабные и про военных». «Отцепись», – серьезно попросил Гал с такой вечной усталостью в голосе, что Эльку дрожь пробрала. «Извини, не дуйся, я не хотела тебя обидеть!» Тут же перестала шутить Элька и виновато моргнула. «Ну, не сердись, пожалуйста, а? Я и правда порой бываю совершенно несносной». «Порой?» – удивился Гал, коротко улыбнувшись. Словно холодный осенний лес осветил случайный луч солнца, проглянувшего из-за туч, затянувших все небо. «Смотри-ка, у него получается!» Тихо-тихо удивился этому проявлению эмоций Рэнд. «Элька, я тобой горжусь!» «Ну, почти все время!» Поправилась та и, захлопав длинными ресницами, умильно переспросила, дергая за рукав мужчину. «Мир?» «Я с тобой не воевал!» Серьезно ответил воин, закрывая вопрос. «Жаль, что с нами нет связиста, и его совет тоже пришелся бы кстати!» Тактично сменила тему Мирей пока Галу не захотелось отшлепать Ренда и Эльку за очередную шутку. Команда пыталась уже неоднократно в течение дня позвать вездесущего силу, но тот как в воду канул и не откликался даже на самую отчаянную брань, извергнутую изобретательным Рендом. Единственным результатом этого своеобразного и достаточно действенного обычно заклинания вызова стало покраснение кончиков остреньких ушек Мирей, и розовые пятна смущения на щеках Макса. Впрочем, все уже давно привыкли к тому, что связист исчезает именно тогда, когда он совершенно необходим. К худу ли, к добру ли, но благодаря подобной беспечности силы команда училась действовать, полагаясь только на себя. И Элька, когда связист появлялся с очередным ворохом объяснений и извинений, порой самых невероятных, уже не раз задумывалась, а не нарочно ли он это делает. Как не пытался Сила изображать своего парня, но Элька не забывала и того, что являлось его истинной сутью. «Да, наш с существо такое, что его скорее нет, чем есть, особенно когда это крайне важно», – пошутил Лукас. «Но это не помешает нам сделать из гала настоящего Даримана». Радостно воскликнул Рент. «Было видно, что парню не терпится посмотреть на превращение». Да, самое время этим заняться. Согласился маг. Сейчас. Удивился Гал. Я что, полдня под иллюзией ходить буду? Нет-нет, месье из Гал. Горячо запротестовал Лукас, взмахнув руками. Никаких иллюзий. Это слишком тонкое и недолговечное искусство, чтобы тягаться с вашим великолепным талантом и скажать ткань любого заклятия. Я не поручусь за устойчивость, Чер они могут развеяться в самый ответственный момент. Все, что можно, лучше сделать естественным путем. Воин, нахмурившись, ждал продолжения речи мага, уже ясно чувствуя всем нутром, что оно ему не придется по вкусу. «Боюсь, нам придется обрить вашу голову». Решительно, словно бросаясь в прорубь, закончил маг. Сам Лукас никогда бы не пошел на такое надругательство над своей неотразимой внешностью и шикарной шевелюрой, в которую так любили запускать пальчики дамы, но месье полагал, что Эсгал, равнодушный к собственному облику, во имя дела может и согласиться на столь кардинальное изменение прически. «А скроем с кроем тональным кремом!» – внесла предложение Элька. «У меня в косметичке где-то валялся, прыщи замазывать!» «Ясно». Подозрительно легко согласился изгал, видно, ожидавший от изобретательного мага гораздо худшего. «А глаза? Брови?» «Что ж, тут без магии не обойтись. Но я в совершенстве владею чарами роста волос и окраски. Ткань этих заклинаний проста и очень прочна, поэтому, надеюсь, выдержит недолгий период вашего влияния, месье». Скромно признался Лукас. Элька хотела было рассказать о цветных контактных линзах, но вовремя вспомнила, что связиста под рукой нет, а подходящий магазин вряд ли найдется прямо за углом. Во всяком случае, раньше там был только огромный парк с озером, а дальше равнина, лес и снова озера. Хорошо. Гал поднялся со стула. Ты куда? удивился Рент. Бреть голову, процедил воин с некоторым озлоблением сверкнув зелеными глазищами, и сказал Лукасу. «Закончу. Приду в комнату магии. Жди меня там, маг». «Я буду скучать по твоему пушистому хвостику, но искусство требует жертв», — чистосердечно призналась Элька и, быстро вскарабкавшись с ногами на стол, встала, чтобы сделать то, что ей уже давно хотелось. Теперь девушка смогла легко дотянуться до шевелюры Эсгала, и осторожно погладила удивительно мягкие, уже распушившиеся после мытья светлые волосы воителя. – Я тебе его подарю! – проявив невиданную щедрость, предложил Гал с кривой усмешкой. – А не боишься? – удивилась девушка, округлив глаза. – Чего? – не понял мужчина, иронично выгнув бровь. – Я же хаотическая колдунья, а через волосы можно порчу навести или приворотное заклинание, – зловеще прошептала Элька. «А вдруг, когда колдовать буду, ошибусь и вовсе чего несусветное сотворю?» «Это ты можешь!» – излишне охотно подтвердил Финн к явному негодованию девушки. «Нет, конечно, хаотическая магия действовала довольно своеобразно, но все-таки чаще с пользой, чем во вред, и вовсе не заслужила столь явной критики, тем более от кого». «А тренда, всегда готового подключиться к любой забаве, и без магии частенько вытворяющего творит, знает что». «Порчу не станешь. Мы одна команда. Это противоречит клятве. А приворот тем более. Зачем? Я же не вампир!» Небрежно скривил губы воитель, никогда не считавший себя писаным красавцем. «А вдруг мне захочется разнообразие?» Коварно предложила девушка – подергав Гала за еще существующий хвостик. Утихомирся. Не поверил ей воин, бережно выпутал Элькину руку из своих волос и, кивнув магу, быстро вышел из гостиной. Девушка осталась стоять на стуле, Оглядев сверху сидящих за столом коллег, она поделилась с ними своими ностальгическими ощущениями. «Чувствую себя как ребенок на празднике Нового года!» «Солнцеворота?» уточнила Миры. «Нет, у нас Новый год празднуют на второй месяц зимы по календарю. Считается, что Дед Мороз это такой старик с мешком подарков и Снегурочка, молодая красивая девушка или девочка, ходит по домам и дарят гостинцы». «Старик и девушка?» игриво переспросил Рент. «Снегурочка его внучка», укоризненно поправила приятеля Элька и продолжила. «Так вот...» Родители могут пригласить актеров, изображающих эту парочку. Они приходят, ребенок забирается на стул, читает стишок или поет песенку, а ему за это дают заранее приготовленный подарок. Странные обычаи в вашем мире! констатировал да нельзя удивленный Лукас. Приглашать актеров, чтобы их развлекал ребенок. У нас делают наоборот. Неважно, отмахнулась Элька. У нас дурацких обычаев, да их и везде предостаточно. Я веду к тому, что на стуле постояла, а спускаться должна с пустыми руками. Можешь прочитать стишок, а мы дадим тебе пирожное, — великодушно предложил Шпильман, пододвигая тарелочку с еще оставшимися на ней эклерами. Пытки запрещены, — горестно взвыла и без того объевшаяся девушка. Я же просто лопну, — Вы и отойти не успеете. — Ну, тогда пой песенку, а Мирей даст тебе слабительное. Тут же выдвинул другой вариант изобретательный Рент. — Нет, уж лучше я пока останусь без подарка. Подожду обещанного галом хвостика. Поспешно решила Элька, не соблазнившись ни одним из предложенных друзьями вариантов, и слезла со стула. — Пошли в комнату магии. Хочется посмотреть, как Лукас будет колдовать. «Скорее уж, мадемуазель, вам хочется увидеть, во что превратится мисье Гал!» Легко догадался проницательный Лукас. «Но не без этого!» — не стала отпираться девушка. «Если мы уже будем там, когда придет Гал, он не станет тратить время, чтобы вытурить нас из комнаты!» Айда, да!» — радостно подхватился со стула Рент. «Галу это может не понравиться!» — рассудила Мирей, Но любознательность пересилила, и эльфийка все равно пошла за командой. Так что десять минут спустя шесть пар глаз, горящих любопытством, уставились на обритого воителя, когда он перешагнул порог комнаты магии. Вся команда, включая снующего по полу Рэта, была в сборе. «Что вы здесь делаете?» Вскинулся Гал, не желавший иметь свидетелей своего будущего позора. «Умираем от любопытства!» Непосредственно и очень правдиво призналась Элька, изучая преображенного воителя и, обратившись к остальным, негодующе добавила. «Нет, это просто возмутительно! Так не бывает! Просто нечестно! Этому гаду идет даже лысина!» Все согласились с девушкой. Обритая голова придавала облику Гала еще большую нездешность и отстраненность, но отнюдь не уродовала. Красивый череп удивительно правильной формы, заостренные почти как у Мирей уши, плотно прижатые к голове, большие раскосые ярко-зеленые жгучие глаза с узкими полосками вертикальных зрачков под изящным изгибом бровей, нос с горбинкой. Воин-оборотень был грозен и нечеловечески прекрасен. Эсгал не поверил словам Эльки, расценив их как еще одну неудачную шутку – но вступать с девушкой в перепалку не стал. Спорить с женщиной по пустякам, тем более спорить о внешности, недостойно мужчине. Он опустился на свободный стул рядом с большим столом и скомандовал Лукасу. «Давай, колдуй!» Как и предвидела Элька, Гал понял, что даже великому воителю не под силу выставить из комнаты всю пронырливую компанию.